Глава 1: Железный хребет. Некромант получает меч. Дракон не обманул. Ни в чем. Ни в самой малой малости. Фёс шагал по подземным коридорам легко и свободно. Вобранная им в эгесте черная сила сгинула без остатка. Ушла, растворилась под натиском яростных темно-алых лучей кристалла, источника магии творящего начала. Фест чувствовал себя без преувеличения заново родившимся. Кром мчалось по жилам, сердце билось мощно и ровно, и ему казалось сейчас, выйди он один против целого войска, и враги дрогнут и побегут от единого его вида. Слишком многое было сказано и услышано в громадной подземной пещере, чтобы Фест остался таким же, как и до своего появления здесь, слишком невероятным. Казалось услышанное, и вместе с тем некромат понимал, что это, если не абсолютная правда, то нечто весьма к ней близкое. Конечно, дракон-хранитель кристалла не мог не преследовать своих собственных целей, и, надо признать, Сфайрат поступил благородно, даже дав понять, в чем же эти цели состоят». Конечно, ему хотелось знать все о некроманте, куда бы он не направился после пика судеб. Кто знает, может он, фэс совершил ошибку, отказавшись от драконьего подарка. Рунный меч служил ему верой и правдой. Правда, если, конечно, принять во внимание слова Сфайрата, что ему, некроманту, этот меч мог быть подброшен и что маски смогли бы теперь воспользоваться этим чтобы вызнать все об алмазном и деревянном мечах кто знает меч дракона мог бы стать еще более мощным оружием в его руках а интуиция подсказывала некроманту что в самом ближайшем будущем ему может понадобиться вся сила которую он только сумеет собрать но решение принято и дело сделано со сожалению недостойно мужчины иди вперед керлоэдда и помни что наверху ты у тебя осталось очень очень много не сделанной работы работы честного простого некроманта который каждый день каждую ночь встает на дороге тех кто кого злая сила лишила вечного покоя, встает, не произнося громких слов о предназначении, о борьбе со злом и тому подобном, не удаваясь в долгие споры о целях и средствах, не дискутируя о том, допустим ли и применим ли на практику принцип меньшего зла, а просто выходя на погост и упокаивая его разбоженных обитателей. Он – Фесс, воин Серой Лиги, он – Керлаэда, маг долины по рождения. Он не закончил своих дел в Эгесте. О нет, не как Мститель, как Некромант. И он вернется туда, как только сможет. Во всяком случае, он приложит к этому все усилия. И не только там. Мекамп, Саладор, кин Семиградия. Дракон был прав. Тьма наступает. Точнее, не тьма, а то, что прикрылось ее цветом и именем. Подобное отражается подобным. Против зомби и ходячих скелетов, которым никак не лежится в гробах, не годится, к сожалению, чистая и светлая магия. Только темные, злые, страшные, густо замешанные на крови и боли заклятия некромантии. Такова судьба. Так устроен мир. Не в наших силах опрокинуть миропорядок, а если бы даже оказалось, что в наших только сколько жизней падет во тьму, если мы станем перекраивать все и вся согласно лишь своим пожеланиям. «Значит, дорога понятна. Страшна смерть друзей, но отомстить за нее ты сможешь, если спасешь других невинных. Не время сейчас возвращаться в гест, пытаясь найти виноватых, потому что виновен только один человек, и этот человек ты. Забудь о слепой месте, во всяком случае на время. Ты никакой не разрешитель, и это главное» королева вейды ошиблась все могут ошибиться, даже эльфийские правительницы. Так что шагай, шагай некроман себе тебе нельзя засиживаться тут. Горе и бедствия следуют за тобой по пятам Отныне твоя судьба в одиночестве скитаться по эвиалу, останавливая тьму повсюду где только сможешь. Дракон сказал: что она стремится на восток, значит и ты будешь рубить тянущиеся щупальца, даже если на месте каждого срубленного будет вырастать 10 новых, потому что если их не рубить, на месте каждого несрубленного их окажется уже тысяча. Фес быстро и упруго шагал вперед по подземным коридорам. Их проложили быстротекущие воды, промыли в более слабом известняке, и едва ли тут когда-либо ступала нога разумного существа. Дорогу некроманту освещал небольшой с вишню темно-алый огонек, что плыл в нескольких шагах перед ним. Дракон ничего не забыл, обо всем позаботился. Мало-помалу пещера сужалась, идти стало труднее. Под ногами захлюпало, со стен начали сочиться стройки воды. Поход, потом ходу пёрся в завал битого камня высотой примерно полтора человеческих роста. Под ногами к тому времени уже шумел небольшой ручеек. Бурля, вода уходила сквозь завал, отыскав бесчисленные тропки между камнями. Фесс остановился, опираясь на посох. Полез вверх, огонек пыл себе все вперед и вперед, несмотря на то, что ход, или вернее лаз, становился все теснее и теснее. Когда некормант решил, что на сей раз застрял окончательно, его голова и плечи внезапно оказались на свободе.